Виндроид Аргейт. Книга вторая. Охотник иного мира. Глава первая. Два месяца спустя. момента пробуждения Нруярсу прошло больше двух месяцев. В тот момент, когда вздрогнула гора, а телефон Влада внезапно выдал сообщение об обнаружении Нруярсу, во мне вспыхнула надежда, что все изменится, что Аргейт откроет мне доступ к своим технологиям, даст какое-нибудь задание и позволит вернуться домой. Но этого не произошло. Ничего не произошло. Я до сих пор понятия не имею, что приключилось в тот день. Впоследствии я еще не раз возвращался к огромной металлической двери, прислушивался к тому, что находится за ней. Как мне кажется, там действительно что-то происходит, но это никак не проявляется внешне. А вскрыть дверь не получилось даже с помощью репульсора. Выстрелы не оставили на ней ни царапины». В итоге я оставил тщетные попытки добиться хоть чего-то от прохода в Наруярсу и Аргейта, продолжая просто жить и ждать известий о том, что в этот мир вновь пришли чужаки. Но без дела все это время я не сидел. И даже если бы очень захотел, мне бы не дали. Деревня сильно изменилась за те два месяца, что я возглавляю Аркьяшар. Благодаря новым законам, что постановил я, Прайд вырос почти в четыре раза в основном из-за беженцев Малуров, чьи прайды уничтожены. Аркияшар стал для них новым домом. И, разумеется, я столкнулся с сильным сопротивлением внутри Малурского общества, пока навязывал свои порядки. Малуры по большей части крайне пассивны, неохотно принимают все новое. Если бы не авторитет, вряд ли бы у меня получилось хоть что-то. Многим из них я внушаю страх, поэтому меня слушаются. И все же каждая моя инициатива всегда проходит через три этапа. Первый – вопросы вроде «Зачем?». Вначале я пытался объяснять Малурам пользу от моих задумок, но быстро понял, что это бесполезно. Они спрашивали меня не потому, что хотели знать, а просто надеялись, что я передумаю и прекращу отрывать их от очень важных занятий. Например, от ничего не делания или сна. Второй. Вялое начало работ. Инициатива – это совсем не про Малуров. Есть среди туземцев и талантливые, но абсолютно инертное общество их подавляет. Ну и третье. Непосредственно сам результат, который получается от удовлетворительного до хренового. Лишь копья и луки вызывали у Малуров хоть какую-то отдачу. Многие из племени увидели, насколько они эффективны, пока сами ими сражались и поняли, какое преимущество дает использование оружия. Но что касается всего остального, у меня в какой-то момент начали опускаться руки. Попытка сделать печь для металлургии провалилась. Попытка научить малуров делать посуду из глины провалилась отчасти. Миски-то они делать научились, но вопрос «зачем, если нам и так нормально?» никуда не делся. Они с радостью пользовались глиняной утварью, Но никто из малуров без непосредственного приказа с моей стороны ее производством не занимался. Уверен, когда я покину поселение, все мои прогрессивные начинания быстро канут в лету. В лучшем случае малуры запомнят, как делать луки и копья. И тем не менее, я продолжал попытки облагородить деревню, надеясь на лучшее. Это помогает мне отвлечься от мыслей о Лиле. Я ведь понятия не имею, как она там. Что думает о моем внезапном исчезновении и считает ли вообще его внезапным? Я помню, как недоверчиво Лили слушала про командировку, словно подозревая, что я хочу ее бросить. Лариса Павловна ее не оставит, но... Все, что мне остается, это ждать и верить, что появятся другие мои земляки, и я смогу вернуться домой. В тот момент, когда я сам занимался лепкой глиняной посуды и пытался обучить этому маленьких малуров, меня нашел Аршир, и, судя по его довольному оскалу, у того были известия. Несмотря на то, что с момента нашей сокрушительной победы над армией Степана прошло уже достаточно времени, проблема с рогатыми дикарями-людоедами осталась нерешенной. Талуры наводнили эти леса и, даже лишившись своего вожака, продолжали нападать на малурские поселения. По какой-то причине часть талуров обнаружила иммунитет к местной хвори и, осознав это, теперь пытается тут укрепиться. К сожалению, у нас пока не получилось найти их основной лагерь, поэтому остается лишь вылавливать небольшие группы, как сейчас. Нам удалось обнаружить одну из групп врагов, но среди пленных оказались детеныши Малуров, а учитывая аппетиты этих тварей, не было гарантий, что они не решат полакомиться кем-нибудь из них. Пленники для Талуров в первую очередь были ходячим провиантом. Поэтому я решил, что мы будем их спасать. «Обходите их!» — крикнул я Арширу, когда мы приблизились достаточно близко к Талурскому отряду, И он, отделив свою группу от моей, свернул налево. Нужно зажать талуров в тиски и добить, прежде чем те успеют опомниться. Заметив впереди врага, я скомандовал атаку. Первыми сработали три малурки, вооруженные простенькими самодельными луками. Две стрелы попали в цель, одна мимо. Дамам не хватает практики, но даже так результат выше всяких похвал. Четвертая стрела была уже моей. Талуры не сразу поняли, что на них напали, но отреагировали очень быстро. Самый крупный из них, облаченный в стальную керасу и вооруженный большим двуручным мечом, ударил себя кулаком в грудь и воинственно заорал. «Он мой!» – бросил я союзникам и выпустил еще одну стрелу, которая вонзилась Талуру в ногу. Отправив лук в магический арсенал, я ринулся в атаку, вооружившись топориком. Как же хорошо, что еще до стычки со Степаном и потери телефона я подстраховался и внес его в страховку, благодаря чему смог довольно дешево его вернуть. На пути возник другой Талур, но я даже не стал тратить на него время, просто перепрыгнул. За спиной яростно зарычал Кшера, набросившись на него, а сам я уже оказался перед главарем этой группы. Талур взмахнул мечом, стараясь разрубить меня пополам одним махом. Я без особого труда отскочил влево и рубанул по рогатому, отсекая кисть. «Ник, сзади!» — крикнула Кшера и метнула копье, ударившее в грудь Талура за моей спиной. Тот захрипел, получил от меня топором и отправился к праотцам. «Повоевали и хватит!» — буркнул я, коря себя за излишнюю самоуверенность. «Если бы не Кшера получил бы удар по голове...» И на этом история великого вожака Малуров и объединителя прайдов закончилась бы. Я щелкнул пальцами, и репульсор за моим плечом мгновенно ожил. Первой целью стал Талур в стальной керасе. Затем еще двое слегли на землю кучкой пепла, и на этом я закончил. Остальные справились и без меня. Группа аршира ударила Талуром в спину. И это полностью решило исход боя, в котором наша сторона обошлась практически без крови. Пара легких ран у малуров, всего-то. В этот раз пленных брать даже не попытались. Бессмысленно это, ни одна из прошлых попыток выведать информацию ничего не дала. Свежеватели осторожны, они промывают мозги своим подчиненным, поэтому если кто-то пытался выбить из пленного местонахождения лагеря, он умирал. Подозреваю, магия свежевателей инициировала кровоизлияние в мозг. «В следующий раз получится, Ник!» Приободрила меня Кшера, догадавшись, о чем я думаю. «Проследим за ними в следующий раз!» «Дети освобождены!» Доложил Аршир, на что я похлопал его по плечу и кивнул. «Несколько минут на отдых и возвращаемся!» На входе в деревню нас встречали словно героев как, впрочем, после каждого похода за головами Талуров. Аршир яростно зарычал и бросил к ногам собравшихся нас приветствовать несколько трофейных голов. Этот обычай мне не нравился, но он поднимает боевой дух воинов, так что я решил пока не искоренять его. — С возвращением! — поприветствовала меня Шантра так, как первая самка приветствует своего вожака. Кшера немного ревновала, но старалась это не показывать. Вижу, охота была удачной. Более чем, подтвердил я, найдешь, куда пристроить детей. Нужно узнать, из какого они поселения. Разумеется. Шантра, как всегда, была немногословна и исполнительна, чего нельзя сказать о Кшери, которая, напротив, старалась почаще проявлять характер. Шантра обучала ее, пытаясь сделать из нее старшую самку, достойную вожака, но. Молодая малурка не любила учиться, ей больше нравилось охотиться со мной на талуров. «Мне это не нравится, Шантра. Болезнь должна была их всех перебить, но все еще куча талуров бродит по этим лесам. Рано или поздно, но мы изгоним их из наших лесов». «Да, ты права», — улыбнулся я, а затем громко крикнул уже всем. «Сегодня празднуем!» Ответом мне были радостные возгласы малуров. Что-что, а вкусно поесть лунные коты любят. Охотники принесли нарго, я распоряжусь его зажарить. Делай. Как же хорошо дома. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Судя по едва заметным проблескам солнца из окна, уже наступал рассвет. Кого принесло в такую рань? Пробормотал я. Не «Лежи, вожак, я сама узнаю, кто это», — сказала Шантра, появившись в дверях, выходя из соседней комнаты. Когда я просыпался, Шантра зачастую уже занималась делами Прайда, чего нельзя сказать о Кшере. Та могла спать большую часть дня и так бы и делала, если бы не Шантра. Если Кшера не вставала одновременно со мной, то старшая самка приносила чашку с водой и выливала ей на голову. Именно по этой причине стоило мне начать вставать, как Кшера в полудреме хватала меня за руку и умоляла поспать еще. Вот и сейчас, стоило мне зашевелиться, как Кшера схватила меня за руку и, не размыкая, глаз пробормотала. «Ник, не вставай, поспи еще». Шантра тем временем разговаривала с кем-то на улице, но очень тихо, расслышать подробности не выходило. «Ник, думаю, тебе стоит проснуться» громко сказала она, вернувшись в комнату. «Что-то случилось? Опять Талуре?» «Не Талуре, каяк-то то дорогой. Морской бриз развивал длинные волосы руны и ласкал ее кожу. Ей нравится море, чего нельзя было сказать о сестре. Улатте большую часть путешествия провела в своей каюте. Принцесса, исполняющая обязанности короля, не могла позволить себе предстать перед подданными в неприглядном виде. А вот у руны с морской болезнью нет никаких проблем. Она скакала по палубе туда-сюда, а когда становилась совсем скучно, забиралась на самую вершину мачты и сидела там, читая одну из захваченных с собой книг. Разумеется, капитану это не нравилось, но что он может сделать принцессе алмазного дворца? Ничегошеньки. Лишь сестрица Улаты имеет власть указывать руни. Но так как уже было сказано, почти не покидала каюты с момента отплытия. Приключения ждут меня, довольно размышляла Руна. Мы найдем древний город, одолеем великое зло, и я обязательно найду свою любовь. Обязательно, сказала она, вслух довольно щурясь. Что обязательно? От внезапного вопроса Руна чуть не подпрыгнула. Обернувшись, она увидела Улатте. На сестре было красивое, но строгое и закрытое платье, которое, впрочем, все равно подчеркивало изящество ее фигуры. «Нет, совершенно ничегошеньки», — изобразила принцесса фальшивую ухмылку. «А ты как?» «Меня все еще мутит», — почти шепотом сообщила Улатте. Но господин Тамлай дал лекарства, и сейчас мне гораздо лучше. А тебя, я смотрю, морская болезнь вообще не беспокоит». В голосе сестры звучала неприкрытая зависть. «Мне нравится плавать». «Тебе вообще не стоило с нами плыть». «А вот это уже не тебе решать. Может, тебя отец и поставил за главную, но предсказание получила я». И путь я проклята, если позволю себе пропустить величайшее приключение в своей жизни. Это не приключенческий роман, Руна. Это жизнь. Но, думаю, ты и сама это скоро поймешь. Приготовься. Мне доложили, что на горизонте показалась земля. Что? Где?» Девушка тут же перегнулась через борт судна и попыталась всмотреться вдаль, но как бы сильно не напрягала глаза, землю так и не увидела. Она слишком далеко, — Улатта засмеялась. Но не волнуйся, через пару часов ты сама увидишь ее, землю наших предков.